Глава шестая. Последние слова он процедил мне практически в губы. Слышала их только я, возможно, тот, кто сидел рядом, но не более, что только усилило сейчас мой страх. Дикий страх перед этим мужчиной. Он был опасен, опасен во всем. От него неизвестно чего можно было ожидать. И что мне с этим поделать я? не знала. Я была практически уверена, что он начал терять ко мне интерес, ведь почти пропал же. Но сейчас, после его слов, я поняла, что время только усилило его навязчивую идею овладеть мной, сделать своей. Именно сейчас он раскрылся и показал, на что может пойти, если захочет. А он захочет когда насладиться моими жалкими попытками сопротивления. Он — хищник. Я это чувствовала. Опасный, страшный, дикий, расчетливый и сильный хищник. И он выбрал жертву, играя со мной в кошки-мышки, забавляясь. — И не твоя. И руки свои убрал. Словно дежавю послышались яростные слова с нотками рычания. Только принадлежали они не мне, а разъяренному блондину, который стоял в нескольких шагах от нашего столика. Глаза его налились неистовой злобой, кулаки сжались, и весь вид был угрожающим, словно вот-вот он бросится на Зверева, чтобы разорвать его в клочья. — Что? — отрываясь от меня, обманчиво спокойно спросил Богдан. Он перевел свой взгляд на Эдриана, оценивая противника. Результатом оказался недоволен, это читалось на его лице. Но лишь секунду, затем он вновь принял свой привычный надменный вид. «Оглох!» Медленно приближаясь, словно растягивая удовольствие, Эдри проникновенно спросил Зверева. Тот же, в свою очередь, всем корпусом развернулся к блондину и ждал следующих его действий. Затем обратил внимание и на Рана, что стоял рядом с Эдрианом. Муж моей подруги тоже находился во взбешенном состоянии. Зашевелились и дружки Зверева, чувствуя нарастание напряжения. «Ты вообще кто?» — выплюнул мой преследователь и поднялся с дивана. Теперь они стояли ровно друг напротив друга, словно двое бойцов на ринге. Адреналин бежал по венам мужчин, желваки ходили ходуном. Воздух искрился от переизбытка тестостерона. Стало страшно. В глазах начало темнеть от перенапряжения и переживания. Я схватилась за край стола и непроизвольно сжала его так, что костяшки пальцев побелели. «Я-то парень Натали, а вот ты кто к черту такой?» «И почему лапаешь мою девушку?» Сквозь зубы процедил Эдриан и сделал еще шаг к Звереву. Теперь они стояли чуть ли не вплотную. Зверев моментально перевел свой неверящий взгляд на меня и требовательно спросил уже меня. «Натали?» Занавес. После слов Эдриана я оказалась в еще большем шоке, чем сам Зверев. Поэтому растерялась и медлила с ответом. Я просто не знала, что сказать и как на это реагировать. «Милая, кто это?» Спокойно, но твердо обратился ко мне блондин, чем еще сильнее ввел меня в ступор. Но соображала я быстро. И оценив всю сложившуюся ситуацию, пришла к выводу, что самое рациональное сейчас — подыграть Эдриану. «Дорогой, это мой старый знакомый, и он уже уходит!» — справилась я на ура, даже улыбку смогла натянуть на лицо. Лицо Богдана после моих слов скривилось, и послышался скрип от зубов. Ему сильно не нравилось происходящее. «Знакомый, говоришь?» Блондин еще раз оценивающе осмотрел с ног до головы Зверева. — И что ты хотел от моей девушки? — Когда вы начали встречаться? Богдан сомневался в полученной информации и пытался найти несоответствие. — А тебе какое дело, знакомый? Последнее слово Эдриан процедил и акцентировал на нем внимание, что он не имеет никакого права задавать такие вопросы. «Тебя искать будут долго, и не найдут, если ты сейчас не свалишь отсюда». Зверев окончательно взбесился. Мне стало жутко. Я знала, на что он способен, ведь ему закон не писан. Он мог творить, что захочет, и ничего ему за это не было. Папочка всегда прикроет. «Боги! Эдриан, знал бы ты, во что ввязался!» Я подскочила с диванчика и было рвануло к ним, но резко остановилась от появления новых лиц. К нам подошли несколько спецов, которые кивком головы поприветствовали рано и приблизились к блондину Извереву. «Эдриан, у вас все в порядке?» — вежливо уточнил один из них. «Да, спасибо, Максим». «Ребята уже уходят», — ответил мой защитник, не сводя взгляда с Богдана. Мой преследователь был изрядно удивлен такой подмоге и столь простому общению между ними. Сказать честно, я тоже была несколько ошарашена происходящим, поэтому так и застыла на месте, как вкопанная. «До скорой встречи!» — прозвучало, как обещание отомстить, присыпанное иронией. Затем Зверев посмотрел на меня, ухмыльнулся и негромко проговорил. — Так даже интереснее. Он развернулся и направился к выходу. Его дружки последовали за ним, прожигая нас всех ненавистными взглядами. Но перед тем, как выйти, Богдан обернулся и нарчито громко попрощался. — Не скучай, солнышко! Эдри на его слова заскрежетал зубами, да так, что, казалось, весь этаж это услышал. Я перевела свой ошалелый взгляд на Эдриана. Он был неимоверно зол и едва сдерживался, чтобы не натворить глупостей. Но стоило мне сделать шаг к нему, как восковая фигура ожила, и меня обняли крепкие и такие родные руки. всё хорошо, милая». Теперь можешь успокоиться. Сильно испугалась. Он отстранил меня от себя и всмотрелся в глаза. Не дождавшись ответа, вновь прижал к себе и даже чмокнул в макушку. Все, нечего больше бояться. Он ничего не сможет тебе сделать. ронтал успокаивал свою жену, прижимая хрупкую фигуру к себе и о чем ты беседовал с ребятами из органов. О чем именно, я не слышала. Лишь обрывки фраз про то, что те прибыли вовремя, и что-то о звереве. «И как долго он тебе досаждает?» — задал неожиданный вопрос мой спаситель, спустя недолгое время после произошедшего. «Мы уже сидели за столиком, и меня поили зеленым чаем с ромашкой, как и Ренату. Она тоже находилась еще под впечатлениями». «Долго?» — Мы думали, что он уже отвязался, но, как оказалось, его интерес только возрос, — ответила вместо меня подруга. — Нужно было сразу мне все рассказать, — недовольно заявил Ронтал. — Я и хотела, но Натали не позволила, — в свое оправдание сказала она. «Почему — Почему? — удивленно спросил Эдриан, подливая мне еще чая из чайника. — Я думала, что сама справлюсь не впутывая других, созналась и была награждена осуждающим взглядом. «Ты знаешь вообще, кто он такой? Кто его отец и чем он занимается?» Блондин вновь приходил в ярость, но голос его оставался ровным. «Именно поэтому я и просила не говорить. Я не хотела, чтобы из-за меня у кого-то были проблемы». «Ты-то почему ее послушала?» Сукаризный спросил Ран у своей жены. Та в ответ пробурчала едва различимо. — Мы думали, что все обойдется. Он перебесится и успокоится. Тем более, такого раньше не было. Он вроде бы почти отстал. — Вот именно, что вроде бы! — возмутился ее супруг. — Натали, так нельзя! — спокойно сказал блондин и прижал меня к себе. — А я... Я, забыв о звереве и о том, что меня только что немного ругали, просто наслаждалась близостью мужчины. Его запах успокаивал и хотелось теснее прижаться к желанному телу, но я не могла себе этого позволить, поэтому просто положила голову на его плечо и грустно вздохнула. Он дрогнул, мышцы окаменели, но более ничего не произошло. мы Посидели так немного, и я уже хотела отстраниться, но рука на моей спине не позволила это сделать. Теперь мы пара. Придется тебе потерпеть меня, пока Зверев не успокоится и окончательно не перебесится. Последовало объяснение. Но тебе совершенно не обязательно играть моего парня. Я и так тебе очень благодарна за то, что ты сделал. Искренне удивилась я. Он первое время побесится и будет проверять нашу легенду, да и меня. А затем успокоится и больше к тебе не приблизится. Можешь мне поверить. Почему такая уверенность? Сомнения всколыхнулись внутри, как и некоторые подозрения. Собственно, о них. Кто были эти ребята из спецслужб? Это наши друзья. Они помогут. Поэтому я и говорю, что больше переживать не о чем. Немного побудем парой для легенды, а затем я уеду, а ты останешься в полной безопасности. Он мягко улыбнулся, отчего в моей душе разлилось тепло, и так захотелось ему поверить, но какая-то странная история выходит а слова о том, что он скоро уедет, болью отдались в сердце. Новость о его скором отъезде выбила почву из-под ног, хотя я знала, что он здесь на время, но все же. — Спасибо, Эдри, я правда очень тебе благодарна. Не став устраивать допрос и высказывать подозрения вслух об интересных знакомых и сей сложившейся ситуации, я просто решила довериться мужчине, от имени которого у меня коленки подгибаются. «Я доверюсь тебе, Эдриан. Просто возьму и доверюсь. Не буду искать подвохи и отбрыкиваться от твоего предложения. Я верю в тебя и верю, что ты не причинишь мне вреда». Вся моя интуиция говорила, что я сделала правильный выбор, и на душе стало спокойно. На этом все печальные события закончились, и я наконец-то смогла вздохнуть свободно и расслабиться. Плавно мы перешли на более веселые темы. Рената не удержалась и начала рассказывать о фильме, на который мы ходили, забавно посмеиваясь в тех моментах, которые она пыталась передать именно такими, какими они и были в кино. Под конец пересказа смеялись уже все. Ран нежно прижимал жену к себе, а она таяла под этим напором и избивалась со своего рассказа. Эдри не убрал руку и она так и покоилась на моей напряженной спине. Я тихо млела от этого, но героически делала вид, что мне все равно, будь то совершенно ничего такого и не происходит. А у самой внутри все сжалось от его прикосновения. Даже спустя несколько часов после прикосновений желанного мужчины к моему телу, спине, плечу, талии... Я так и не смогла избавиться от ощущения его пальцев на моей коже. Но мне смело можно дать Оскар за мою актерскую игру. Это оценила и Рената, периодически кидая на меня понимающие и хитрющие взгляды. Но на провокации я не велась и мило улыбалась. Так незаметно и пролетели несколько часов. За окнами уже смеркалось, на город опускалась ночь, разрезая своими темными крыльями вершины домов. Как же быстро летит время, когда оно приносит удовольствие. И как неприятно было узнать, что у ребят что-то там опять случилось, или, если я правильно услышала, наклюнулся след. Они резко засобирались. Естественно, взять с собой нас, девочек, не смогли, и, посадив в такси, отправили до гостиницы, а сами поехали по делам. Когда мы добрались до отеля, мне стало не по себе. Вновь всплыла перед глазами наглая морда Богдана, и меня охватил липкий страх. Необъяснимый и предвещающий что-то нехорошее. Я... Откреститься от этих ощущений не смогла и решила, что на сегодня буду эксплуатировать свою подругу. Рената поняла все без слов. Стоило ей только взглянуть на меня. Она ухватила мою руку и потащила к номеру, заявляя. — Как думаешь, у них мини-бар приличный? — Не попробуешь, не узнаешь, — провокационно ответила подруге, и мы ускорили шаг. «Да где же он?» — ковыряясь в сумочке, возмутилась вслух и, нащупав ключ-карту, радостно возликовала. «Пьянству быть!» На мой возглас обернулся мужчина, который тоже дверь открывал и удивленно приподнял брови. Оглядел нас с Ренатой с ног до головы, заявил. «Нужна будет помощь в пьянстве. Зовите». Мы смутились и быстро нырнули в глубь номера. И только после этого залились смехом. Рената даже пошутила, что если я плохо буду пить, то она позовет соседа. «Да ну тебя!» — шутливо толкнула подругу в плечо и, сбросив с себя ненужную верхнюю одежду, поплелась в ванную. «Быстрые водные процедуры, переодевание, и вот я готова к нашему мероприятию». Рената тоже успела сменить одежду на шелковую пижаму, повязать халат сверху и вернуться в мой номер. Вместе мы разорили бар, заказали закуски и уже счастливые сидели на моей кровати. Страх постепенно отступил. Я даже почти забыла Зверева, но внутреннее чутье просто кричало о том, что история с этим наглым пижоном еще не закончена и мне аукнется его сегодняшний проигрыш перед Эдрианом. Но, посчитав, что у меня расшатались нервы и, возможно, на фоне вина, выпитого еще в кафе, у меня обострилось чувство опасности, я решила затолкать все это куда можно подальше. «Надеюсь, что у мальчиков все наладится с их проблемой», высказалась вслух без надежды на продолжение разговора на эту тему. Я не хотела лезть туда, куда не следует, но действительно сильно переживала. «Конечно, все будет хорошо!» По голосу было слышно, что и сама подруга переживает не меньше меня, но пытается быть на оптимистичной ноте. «Я тоже в это верю, тем более с такими друзьями, как у них!» Намекая на сегодняшних спецов в кафе, проговорила и широко зевнула. «Что-то тебя быстро разморило!» Доедая свой сыр, хохотнула Рената. м м, -м, -м Уже плохо соображая, отозвалась, но глаза закрылись и открываться обратно категорически отказывались. Сквозь дрему услышала, как Рената пожелала мне сладких снов, брякнула посудой, затем почувствовала прикосновение прохладного одеяла и... «Все!» Мое сознание уплыло в царство Морфея. Если бы я только знала, что мне принесет мое пробуждение, то ни за какие ковришки не сомкнула бы глаз. Ни за что.